43. -е. Разговор с монархом. Лимар. Ваше Величество. Я приложил ладонь к сердцу и низко склонил голову. Благодарен за выделенное для аудиенции время. Ты можешь прийти ко мне в любой момент, Лимар, ответил король. Он стоял, сложив руки за спиной, устало, смотря в окно своих покоев. Иногда я задумывался над тем, как тяжело живется этому мужчине. Пусть в руках Арнена Мирена власть и судьба всего государства, но его участь не завидна. Ему придется доживать свой век в одиночестве, передав трон не наследнику, которого боги не подарили, а тому, кто стоит ближе всего по родству. Его окружают почти одни лицемеры, каждый из которых желает втереться в доверие монарха и урвать для себя кусок выгоды побольше. Глядя на правителя, я понимал, что не хотел бы оказаться на его месте, ни за какие блага мира. «Слушаю тебя», — долетел до меня бесцветный голос короля. «О встрече со мной Арнана Те попросила бабуля. Изначально разговор по поводу детей планировался состояться на балу, но, немного подумав, я принял решение заняться этим вопросом раньше. Хотел как можно скорее приступить к выполнению задуманного Роланой. «Мой король». Сделав глубокий вдох, я немного нервничая продолжил. «Одной моей хорошей знакомой...» От услышанного монарх удивленно повернулся ко мне, приподняв брови. «Пришла в голову идея», — продолжил я. «Твоей хорошей знакомой?» С интересом переспросил его величество. «Занятно, заинтриговал. Продолжай». «Позвольте немного предыстории». На мой вопрос монарх одобрительно кивнул, поворачиваясь корпусом. Примерно неделю назад мы с бабушкой прогуливались по рынку. На рассказ ушло около получаса. Я поведал его величеству все без утайки, тем самым пытаясь донести серьезность своих намерений. Понимал, от его решения сейчас зависит многое, как и мое будущее в том числе. Ведь я признался ему, что купил Льюиса, которого едва удалось спасти от жизни калеки. «Зачем это сделал?» «Да потому что знал, что со своей открытостью и честностью мои шансы на победу возрастут. Вот только король мог и наказать меня за содеянное с легкостью. «Ты точно сын своего отца», — хмыкнул он задумчиво, смотря каким-то другим взглядом. «Такой же, как и он в юности. Безрассудный и отчаянный». Я, затаив дыхание, склонил голову, слыша грохот своего сердца. Ты хоть понимаешь, что будет, узная об этом аристократия? Спросил правитель. Лимар, вздохнул он. Не спорю, покупка детей не запрещена, но мерзтельней поступка нет. Твоя репутация будет уничтожена, а на твоего отца и семью в целом лежит пятно позора, от которого не отмыться. На секунду, прикрыв глаза, глубоко вздохнул. Я бы перестал себя уважать, не сделая это, — ответил холодно, стискивая пальцы в кулаки. Родители Льюиса били его каждый день, морили голодом, заставляя воровать. А ведь ему еще и шести лет нет. Что ждало бы этого мальчика? Выжил бы он. И кем бы стал, если выжил? Наемником? Безжалостным убийцей? Спросил я, пребывая на эмоциях. Или остаток своих дней мучился бы из-за потери конечностей? которых его едва не лишили, повинял живого алчного торгаша. Пристально смотря в глаза короля, я замолчал, часто дыша. Эмоции бурлили во мне. Секунды бежали, в покоях его величества повисла оглушающая тишина. Казалось, даже грохот моего сердца был слышен. Напряжение росло. Я нервничал все сильнее, а Арнорта и Мирен не спешил что-либо отвечать, сверля меня испытующим взглядом. А ты повзрослел. Вместо ожидаемого произнес правитель. Не знал, что ответить ему на сказанное, да и стоило ли. Что стало с тем мальчиком, которого ты купил? Его приютила девушка, которая на тот момент была рядом со мной, ответил я уклончиво. Будет ей верным слугой, прозвучало вполне ожидаемое. Нет, мотнул я головой. Этот мальчик теперь полноправный член ее семьи. Бабушка Ролана взяла над ним опеконство. От услышанного король принял задумчивый вид. «Можешь не волноваться». Его величество устало опустился в кресло с позолоченными подлокотниками. «Ни тебе, ни этой девушке не будет ничего угрожать. Даже если кто-то ее узнает о вашем поступке, думаю, удастся заглушить слухи». «Дело не в этом», — мотнул я головой с непередаваемым волнением, продолжая. «Нет», — нахмурился правитель, — «тогда в чем же?» «Я рассказал вам лишь предысторию, мой король. А сейчас хочу озвучить идею, которая пришла в голову Ролани». Когда последние слова были сказаны, его величество заскользило взглядом по примерному плану, который я предварительно подготовил. Мне едва удавалось оставаться на месте и выглядеть более-менее спокойным. «Хочу, чтобы ты понимал, лимар Король устремил свое внимание на меня. Ваше предложение — не шутки и не временная прихоть. Это огромная ответственность, которая ляжет на твои плечи. Ее нельзя будет скинуть и отнестись к ней халатно. Если ты начнешь этим заниматься, дороги назад уже не будет». Ты предлагаешь лишить детей родителей. Для таких детей, как Льюис, это будет спасительным избавлением. Поверьте, Ваше Величество. Со всей серьезностью заверил я. То, как они живут сейчас, сложно назвать жизнью. Правитель отвел задумчивый взгляд в сторону, сжимая в руке листы бумаги, которые я дал ему для изучения. «Понимаю», — взволнованно заговорил я. «Потребуется немало средств и времени. Не все люди будут согласны с вашим решением, но мой король. Дети погибают на улицах. Они, может, и рады бы вырасти и стать достойными людьми. Вот только им не позволяют этого». В глазах хозяина этих земель появилась грусть. «По каким причинам?» — спросил он. «По-твоему, можно забрать ребенка из семьи?» Я был готов к этому вопросу, поэтому ответил сразу же, не тратя время на раздумье. Из-за физического и морального насилия, полного игнорирования и отсутствия участия в воспитании ребенка, злоупотребления горячительными напитками и горной зависимостью. Поверьте, если семья любящая, если ребенок нужен своим родителям, их не коснется разделение. Я лично буду заниматься каждой семьей мой король тщательно перепроверяя по несколько раз прежде чем приступить к действиям мне нужно все хорошо обдумать лимар мотнул головой правитель это серьезный шаг как и нагрузка на казну в моем распоряжении есть имение, которое идеально подойдет для нового дома нуждающихся в заботе и защите детей произнес я готовый пожертвовать поместьем катеррье Который любил и бывал там несколько раз в году. Я услышал тебя, едва заметно улыбнулся правитель. А теперь ступай. Мне нужно все хорошо обдумать. Я дам ответ во время балы и да, Лимар. Окликнул он меня, когда я уже почти дошел до дверей. Ваше Величество. Обернулся я к нему. Очень надеюсь, что в скором будущем ты представишь мне ту девушку от упоминания, о которой твои глаза вспыхивают столь тёплыми чувствами».